Глава 24 Так писал Загоскин, сидя в номерах Бразилия. Короткий отдых свой он проводил на занесенных снегом берегах Суры, где любил гулять в сумерках, когда от голубых прорубей шел легкий пар, и пензенские татары гнали на водопой лошадей с покрытыми инеем боками. Возвратившись с одной из таких прогулок, Загозкин увидел сидящего против дверей его номера маленького сельского Попика. «Вы будете, господин Загозкин?» — спросил Попик, поднимаясь со стула. «Ожидаю вас уже порядком. Не имею чести быть знакомым с вами, но пришел по важному делу. Сельский иерей энского прихода» — священник назвал село, знакомое загоскину с детства — В руках он держал белый сверток. «Извольте видеть», — промолвил священник, стеснительно заходя в дверь номера. «Семинарист Герасим, коему вы поручили песцовую работу, доводится мне родным племянником. Приехал я к нему на побывку и застал его за перепиской вашего творения. И, простите меня великодушно, прочел в один вечер залпом и оторваться не мог». Жаль, что родственник ваш, незабвенный Михаил Николаевич, столь безвременно покинул сиюю доль печали. Какой историк в среде сочинителей, какого гиганта отечественной литературы подарило России скромное наше село Рамзай? Попик от умиления произнес эти слова почти шепотом. Михаил Николаевич обязательно бы порадовался вашему успеху. Что до сей поры знали мы о жизни диких племен, находящихся под нашей державой? Сознавали ли мы сердцем то примечательное свойство русской натуры сохранять свою естественность даже в дебрях Северной Америки? Да и понимали ли такое великое явление, как российский флаг, развивающийся на пустынных скалах Аляски со времен Шелихова? И вам, господин Загоскин, Первому выпало на долю стать нашим отечественным купером. Мы, дойдя до солнечных пределов калифорнийских, не удосужились, ни одного пира не потупили, чтобы рассказать Европе о подвигах наших. Кто знает о том, что россияне первые дали всех проникли к Южному полюсу? Да никто. А Фаддей Беренсгаузен, сей Одиссей полярный, еще жив». Вот почему вам, первому рассказавшему о приключениях своих, я и говорю, позвольте пожать руку, поблагодарить от русского сердца. «Откуда у вас, батюшка, знания столь далеких от вас предметов?» С удивлением спросил загоскин приглашая священника садиться. «С малых лет со школьной скамьи мечтал о странствиях», — вздохнул священник. сарачевым Палласом, Джемсом Куком и иными зачитывался. Судьба же уготовила мне иной жребий. Семинария, а потом место здесь, в Пензе, в приходе святой великомученицы Варвары. Но я прогневил преосвященного владыку излишней любовью к мирским наукам, и посему был переведен в уезд, тихо добавил попик, склонив голову. Загозкин с явным сочувствием сказал священнику. «Коли такая любовь у вас к путешествиям, батюшка, то можно бы было вам определиться корабельным священником. Плавали бы от Кронштадта до Ситхи». «Не возьмут», — в отчаянии махнул рукой отец Корнелий, так звали попик. «Я у начальства до сих пор на плохом счету. А как получилось?» «После убиения на Кавказе сочинителя Лермонтова я, безведомо духовной власти, нарушив должные правила, отслужил панихиду по Болярину Михаилу, а убийцу проклял. Это в тот год, когда прах убиенного перевезли в Тарханы. Попало мне как следует. Владыка мне так и сказал, благодари Бога, что я тебя на покаяние в Соловки или в Суздаль не сослал». Но я до сих пор скажу вам по секрету, не раскаиваюсь в своем поступке. Помилуйте, вся образованная Россия поэму Мцири знает. В поэзии русской таких строк, сумрачно огненных, до него никто не писал. И вдруг убивать. Нет, не соглашайся, но не поднимай руки на Творца Слова. О, -о какой то оказывается, подумал Загоскин, и ласково оглядел тщедушного попика в заплатанной рясе. Они долго просидели за самоваром. Отец Корнелия обнаружил большие знания литературы о российско-американских колониях. Занимательней всех и справедливей писал, пожалуй, капитан Головнин. Чистейшей, должно быть, души был человек. Отца Вениаминова творения весьма обстоятельны и добросовестны. а жизнеописание Баранова, изложенное Хлебниковым, изволили читать. Он там Баранова уподобляет Ермаку. загоскин внимательно слушал диковинного пензенского священника. Оказалось, что отец Корнелий читал даже рассказ самого загоскина напечатанный в сыне Отечества лет десять назад. — Уверенным пером написано, — говорил отец Корнелий. читатель явственно представляет себе каспийские страны да встрепенул с попик заговорился я с вами и забыл тетради то извольте получить он развернул белый сверток племянник мой старательно переписывал я ему приказал удвоить внимание описки сам исправил теперь ни одной ошибки не найдете смею спросить где печатать надеетесь еще не знаю «Жаль, что Михаил Николаевич скончался», — вздохнул священник. «Он бы вам помог в этом деле». «К булгарину, пожалуй, не ходите. Полевой вот тоже недавно умер, потеря большая. А ведь он такие дела понимал хорошо. Меккензи его путешествие по Америке перевел. Правда, московский телеграф его запрещен, как запрещены и иные издания». Я, Лаврентий Алексеевич, слежу за журналами. Только трудно стало. Многие закрывают, и подписные деньги пропадают. Ром у вас какой добрый. Ямайский поди. Нет, гавайский, — ответил Загоскин, подливая попеку рому в чай и невольно улыбаясь, вспоминая свою встречу с отцом Яковом в Новоархангельске. «Может ли священнослужитель в Российской империи иметь телескоп?» Вдруг спросил Попик, вытирая вспотевший лоб прямо рукавом рясы. «На сей вопрос мне никто ответить не может. Астрономия Литтрова, после того, как я ее прочел, ввергла меня в мечтания, и я решил накопить денег на телескоп. Только меня снедает мысль, не будет ли преследование от начальства». Теперь о вашей повести. Может, мне, как священнику, и не следует давать вам подобные советы, но в столице вы должны обратиться к самому пламенному нашему публицисту. Вы знаете, о ком я говорю? Крайние его убеждения и независимость не позволяют ему оттолкнуть ваших исканий. И если он напечатает в своем журнале «Ваше сочинение», Вы победили. Перед тем, как расстаться с хозяином, Попик внезапно замолчал и поник головой. Все и смертно», — сказал он. «Это истина, которую одолеть невозможно. О смерти одного лица я и дерзаю вам сообщить. Дерзаю, потому что это известие особо тягостно будет для вас. Почему я к вам пришел?» Я вспомнил, как года три назад меня вызвали к умирающему в одну из усадеб нашего уезда. Я исповедал и приобщил святых тайн ту, которую вы любили в молодости. И на смертном одре она сказала мне о своей любви к вам, призналась, что любила и любит до смертного часа. Помню, была метель, яблони мерзлые стучали ветвями в окно, Возле кровати больной стояло блюдо с антоновскими яблоками, она утоляла ими жажду. Помолчав, он продолжал. «Я знаю точно, что речь шла именно о вас. Ваше имя повторяла она в бреду. И во имя того, чтобы вы знали, что на свете было сердце, которое жило одной лишь любовью к вам, я нарушил тайну исповеди». И пусть то, что вы узнали от меня, послужит вам утешением в нелегкой вашей жизни, которую вы избрали. Язычник, но твердой душою человек дал вам совет не меняться в лице, и я, священник, повторяю слова дикаря. Простите мою смелость и позвольте мне покинуть вас в твердом убеждении, что вас не оставит и на этот раз ваше мужество». Попик тихо поклонился загоскину и вышел из комнаты. В ночной тишине было слышно, как он спускался по темной лестнице, ощупывая руками скрипучие перила и старчески кашляя. И загоскин вновь остался один в тесных стенах. Языки свечей то выгибались, то делались неподвижными и яркими, но теперь он почему-то не мог смотреть на эти малые частицы огня. Он привык к кострам, разложенным на сугробах, таким огромным, что их пламя, казалось, доставало до небосвода и сливалось с северным сиянием. И его вдруг потянуло снова туда, в снежные пустыни, в дикие леса, на просторы, озаренные дыханием вулканов. Огонь всегда казался Загоскину олицетворением жизни. Рассказ отца Корнелия «Тишина человеческих нор» Скудные огни свечей, слабый звон часов и сознание одиночества — все это заставило загоскина пробыть некоторое время в каком-то оцепенении. Очнувшись, он подошел к канделябрам и потушил все свечи, кроме одной, самой короткой и оплывшей. Огонек с голубой сердцевиной долго реял в темной глубине комнаты. Наконец погас и он — как бы слившись с зимней синевой, которой были пронизаны окна перед рассветом. Загоскин заснул, откинувшись на спинку жесткого дивана. Он не слышал, как началась жизнь в номерах Бразилия, как зазвенели печные вьюшки, захлопали двери, хрипло застонал орган, и маркер со стуком выставил на бильярд пирамиду шаров. В эти дни Загоскин, мучаясь и сомневаясь, дописывал последние страницы своей повести.